Рассказы о Курилах Острова Где-то далеко-далеко у самой восточной границы нашей страны Между огромным Охотским морем и необъятным Тихим океаном протянулась длинная цепь гористых Курильских островов. Цепь длинная, и островов в ней много, больших, таких как Итуруб, Парамушир, Кунашир, Уруб, средних, как Шикотан, Оникотан, Симушир и совсем маленьких, таких как Китой, Броутона, Остров Черные Братья, Харемкотан и многих-многих других островов. Мне довелось побывать на самом большом острове курильской гряды, на итуроппе. Итуруп красив и разнообразен: вулканы, тайга, заросли бамбука, горы, долины, реки, озера, А сколько на острове всевозможных животных, бегающих по земле, летающих по воздуху, плавающих в воде, птицы, рыбы, звери, белые чайки, буры и медведи, серебристые лососи, и океан. То свирепый и грозный, а то тихий и ласковый. Пенистые волны накатывают на песчаный берег. Пиш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. -пиш -пиш. Слушаю и пишу. Цейчонок. Синее море, синее небо, а между морем и небом белая чайка. Крылья острые, хвост веером. Летает над волнами, и ветер кидает ее из стороны в сторону, словно не птица эта большая, а пушинка легкая. А на скалистом обрывистом берегу, высоко над пенищимся прибоем, в неглубокой нише, сидит пушистый серенький птенец. Прижался к камню, маму ждет. «Давно сидишь?» пятый день а мама где над морем летает рыбу для меня ловит а сам что же не умею маленькийенькие я еще а это кто летит крыльями машет мама мама уселась мама на крайнейшие а птенец уже в клюв ей тычет дай дай открыла мама клюв а пушистик прямо в горло своей маленькой головкой лезет до того голодный чайка полупереваренную рыбешку отрыгивает и А птенец прямо в мамином горле рыбью кашку поедает. Наконец наелся, в нишки свои уселся и до того вид у него довольный, что позавидовать можно. Пузеньку кашкой набил? Набил. Теперь что делать будешь? Спать. Камбаляты. Песчаная мель. Иду по колену в прохладной воде и рассматриваю желтое дно. По дну бегают солнечные зайчики. От их беготни рябит в глазах. Дно пустое и как будто безжизненное. Лишь редкие кустики и каких-то бурых водорослей немного оживляют пейзаж этой подводной пустыни. Вдруг из-под ноги метнулась чья-то быстрая тень. Метнулась и исчезла. Что это? Может, мне показалось? Сделал шаг. И снова небольшая тень ринулась из-под моей пятки. Похоже, что приподнялась лепешечка песка и унеслась в холодную глубину. Лепешечки эти, камбалы, камбалята. Рыбки выплыли из ледяной бездны и разлеглись в теплой мелкой воде песчаного пляжа. Плавничками пошевелили, песок разворошили и спрятались под ним, как под одеялом, от хищников подальше. А тут я топ-топ ногами, чуть всех камбалят не раздавил. Вот они и кинулись от страха в рассыпную. А я потом дома рассказывал, как камбало в море ногами ловил. Все слушали и смеялись. Из года в год. Речка Японка маленькая, но бурная. Берега сотки заросших хвойным лесом. В Японке вода мелкая и чистая. Видно, как плывут вверх по течению большие серебристые рыбины. Их гладкие спины разрезая поверхность воды и разбрасывая мириады брызг блестят в лучах курильского солнца рыбыба это кита она пришла с моря в речку метать икру Ка поднимается вверх к самым истокам реки туда где когда-то вылупилась из- закрок сама лисы медведи вороны чайки орлы частые гости речки японки для них рыбий ход настоящий праздник и Настоящее пиршество. Много в пути погибают киты, но намного больше ее дойдет до истоков речки Японки. Там, в чистом ручье, из икры появятся шустрые мальки. Чуть повзрослев, они отправятся в долгий путь к морю, а через несколько лет вернутся в родной ручей, чтобы продолжить свой род. Год за годом идут по речке Японки тысячи рыб. Год за годом спускается молодежь в море. Спускается для того, чтобы вернуться сюда вновь. Актиния. У берега каменный риф. На рифе большая лужа. А в луже цветок. Но не земной цветок, а подводный, а не монт. ая красноватая ножка стебелек а сверху прозрачный венчик из гибких и мягких щупалец лепестков актения на вид цветок а на самом деле животное до да непростое животное а хищные кишечно-полостные как медуза в щупальцах лепестках спрятаны ядовитые стрекательные клетки если какая морская мелюзга заденет щупальца ее сразу парализует и жертва отправится как теней на обед и в качестве вкусного блюда. Черный риф, темная лужа, а в луже яркая актиния, как луна в ночном небе, как одинокая звезда в вечерней мгле, как прекрасный цветок среди серых камней. Тюлени Тюлени Слодные моря, а в море тюлени. Плавают глазастые, рыбу ловят. Как-то раз ехали на машине. Дорога шла по пляжу. Волны то и дело накатывались на колеса, разбивались в соленую пыль и обдавали нас через открытое окно влагой и запахом Тихого океана. Желтый свет фар выхватывал из темноты разный океанский мусор. То бревно скользкое, то поплавки с рыбацких сетей. Вот объезжаем одно такое бревно. А оно на нас пасть разевает. Водитель от неожиданности чуть в океан не заехал. Думал, бревно лежит, а это тюлень двухметровый. А какие тюлени-лапочки, когда лежат на каменных рифах. Этакие жирные сардельки с большими влажными глазами. Лежат и жмурятся. А враг какой подойдет, булт их в воду. Попробуй, достань его там. Это на суше тюлень неповоротливый и неуклюжий. А в воде он ловкий и быстрый. Нравятся мне тюлени. Добрые они какие-то, жалостливые. Глаза, как океан, глубокие-глубокие и печальные. Посмотришь и ахнешь. Сколько в них жалости и мольбы, что, кажется, на весь мир хватит. встреча крутой каменистый склон зарос невысокими деревцами и бамбуком среди растительности видны пузатые шершавые валуны в самом сердце всего этого хаоса зелени и камней бежит из вилистая тропка крутая и узкая она то затекает в густые заросли бамбука то скачет между огромными валунами по каменистым ухабм по тропке спускаюсь я внизу шумит океан его воды синие и прозрачные видно как у берега играют морские выдры каланы бесшумные тени в синеве океана чуть ниже меня тропка в который раз нырнула в бамбук я последовал за ней но вдруг увидел что в бамбуках что то шевелится и шумит шумит большое и тяжелое я остановился и в этот момент из заросли появилась косматая башка она вопросительно посмотрела на меня и, пошевелив гибкими губами, исчезла. Медведь. Раньше думал, встречу медведя обязательно испугаюсь. И вот встреча произошла, а страха нет. Есть только восхищение и любопытство. Оно просит, умоляет подойти поближе и хорошенько рассмотреть хозяина Курильских гор. Но зачем подходить ближе, когда хозяин сам поднимается тебе навстречу? большойоль коричневый желтизной медведь не спеша опустив голову до самой земли поднимался по тропинке. широкие лапы нелышно ступали на камни и при каждом шаге было видно как играют могучие мускулы по толстой медвежьей шкурой. Он не видит меня я это понял по медвежьей походке. она неторопливая и какая-то безразличная походка спокойного и уверенного в себе медведя стой! Будто повинуясь моей команде, медведь резко остановился и встал на задние лапы. Удивленная морда озиралась по сторонам, и весь его медвежий вид говорил, как он сильно испугался. Недаром говорят, что медведи немного слеповаты. Как хозяин гор не озирался, как не вглядывался, а меня так и не заметил. Не заметил и как будто успокоился. Опустился на четыре лапы, мотнул тяжелой башкой, и побрел своей прежней уверенной походкой. — А ну стой, кому говорят! Как гром среди ясного неба эти слова упали на бедную медвежью голову. Зверь снова встал на задние лапы и с удивлением и страхом уставился в мою сторону. Кинуться бы ему на меня, да подмять под себя, как и подобает настоящему медведю. А этот испугался. Прямо не медведь, а собачонка лохматая. — Чего смотришь? Давно не виделись? «А ну, пошел отсюда!» Как он сорвался! Словно огромный жирный заяц, медведь кинулся в сторону. Легко продираясь сквозь бамбук и низенький деревца, он в панике убегал вдоль склона, а я стоял и глядел ему вслед. «Как же так? По всем правилам я должен был испугаться медведя. Почему я не испугался его?» С этими мыслями я спустился к океану. Его белые от пены волны с шипением накатывались на гальку. Светило солнце. Кричали чайки. Я сел на камень и увидел, что мои колени дрожат. Только теперь страх взял вверх над другими чувствами. Необузданный, дикий страх. Теперь моя очередь, а не медведя озираться по сторонам. Моя очередь вглядываться в кусты и камни. Моя очередь бежать без оглядки. осторожно чтобы не шуметь я встал и пошел к лагерю океан стою на каменном берегу а перед глазами бескрайний океан всюду вода всюду волнник На горизонте видны маленькие силуэты редких кораблей. На кораблях ловят рыбу. Тебе пора идти, а ты стоишь. Слушаешь, смотришь. На берегу пахнет водорослями. Их много выкидывает на камни, и они лежат длинными бурыми лентами, а то просто перепутаются в скользкие комки и темнеют небольшими влажными кучками. У самой границы воды и берега ползает множество раков-отшельников. У отшельника брюшко слабое, мягкое, поэтому он прячет его в пустую раковину улитки. Рак подрастает, и в раковинке ему становится тесно. Он ищет раковину побольше и, покинув свой старый домик, поселяется в ней. В нескольких метрах от берега покачиваются на волнах тюлени. Их зализанные головы показываются то тут, то там. Тюлени похожи на матрешек. Такая же круглая голова и толстая шея. морские матрешки солнечные лучи поблескивают в зеленых волнах волны с шипением накидываются на берег а потом устала уползают чтоб с новой силы кинуться на камне немного в стороне там где крутые скалы обрываются в океан грохочет прибой в грохот прибоя вонзаются пронзительные крики чаек океан океан живых существ океан жизни до свидания океан до свидания курилы